Так, хлопэ, сантиметр за сантиметром она обыскивала весь пол под столом. Внезапно она увидела перед собой ноги, обычные мужские ноги в джинсах и кроссовках. Она так не ждала их здесь увидеть, что заорала и, позабыв, что сидит под столом, попыталась резко встать, но не тут-то было. Стук головы о крышку стола был такой силы, что перекрыл по децибелам её висок. А нога в кроссовке как-то очень угрожающе стала подниматься и приближаться к её лицу. Белла очнулась. Перед ней был белый потолок и чьё-то улыбающееся лицо. "Кто вы? Где я? Что произошло?" попыталась прояснить ситуацию Белла. "Не слишком ли много вопросов, мадам?" сказал симпатичный парень и очень обворожительно улыбнулся. Белла оглянулась и обнаружила себя лежащей на полу. Ноги были под столом, а пиджак так торчал на плечах, как будто именно тянув за него, её вытаскивали. Скорее всего, так и было. Ей стало жутко стыдно за своё положение. Решив, что лучшая защита это нападение, она предпочла сделать вид, что всё происходит так, как и было задумано, а её местонахождение под столом запланированное мероприятие. Справившись с волнением, она спросила уже более спокойным, почти светским тоном: Кто вы и что вы делаете в кабинете Раиды Варламовны? Ну, во-первых, это мой кабинет сегодняшнего дня, а во-вторых, я новый кадровик этой фирмы. Белло перевела взгляд на его кроссовки и вспомнила последние секунды перед отключкой. Едва не задохнувшись от возмущения, сквозь зубы она прошипела: "Почему вы меня ударили ногой по голове?" Давайте, это будет ваш последний вопрос, и вы начнёте наконец-то вылезать из-под стола. Я зашёл в кабинет, который покинул минуту назад, подошёл к столу, вдруг он подпрыгнул и завязал. Это была защитная реакция. Совершенно искренне изумился он, что она вообще задала этот вопрос. Вы могли меня убить. Не мог, кроссовки мягкие, да и под стол неудобно бить. Без зазрения совести ответил парень. — А теперь давайте вылезайте из-под стола. Могут зайти люди и подумают обо мне, черт знает что. А я сегодня первый день на работе. От этого насмешливого тона Беллу затрясло. Но она промолчала и стала выбираться. Что-то мешало, пиджак же на рукаве начал подозрительно трещать. — Вы зацепились за ножку стола рукавом. — Девушка, что же вы такая неуклюжая? — издеваясь, высказался незнакомец, который уже порядком ей надоел. Ну ладно, так уж и быть. Я помогу вам, но только потому, что вы меня ставите в неудобное положение перед коллективом. Я первый день на работе, а у меня под столом девица, да ещё без верхней пуговицы на пиджаке. Только тут бы ла сознала, что прекрасный безгалтер, с которого она только утром срезала бирки, бесстыжево выглядывает, а пуговицу она нащупала в кулаке. Всё-таки нашла, порадовалась она. Жаль только, что её просто так не приложишь. У меня к вам ещё одна просьба, извиняющимся тоном прошептала Белла. Вы сначала возьмите канцелярскую голку и закалите мне пиджак. Сама я не смогу, так как одна рука зацепилась за ножку стола. Ну а потом тащите меня. Поймите, я буду чувствовать себя неловко, выкатываясь из-под стола без пуговицы. Видя, что собеседник сомневается, Белла добавила: "Пожалуйста". Но, ну, девушка, вы пользуетесь моей добротой. Нудил парень, но между тем начал искать иголку. Бывшая хозяйка Ироида, видно, была хозяйственной дамой, потому что иголку он нашёл, и очень быстро. Присев на акорточке перед Беллой, немного засомневался и начал примеряться. Потом остановился и сказал: — Значит так, давайте с вами сначала познакомимся. — Ну, не могу я застегивать пиджак незнакомой девушки. Не так воспитан. — Нет, не подумайте. Я сам-то всегда за. Это все родители и жутко интеллигентные гены. Меня зовут Дмитрий Иванович, как Менделеева. А фамилия Сахаров, как у Сахарова. Да, получилась тавтология. Пардон. Я с сегодняшнего дня работаю в отделе кадров московского отделения фирмы «Эбрелла». — Теперь вы. Все это он произносил, наклонившись под стол. И отвечайте, пожалуйста, живее. Мне неудобно так стоять. Опять же, люди могут зайти. Белла понимала, как это всё унизительно, но спасение её ждало только в лице этого нахала. Я Белла Сергеевна, начальник отдела по рекламе, продвижению товаров и связям с общественностью. Тоже сегодня первый день, выпалила она на одном дыхании. Ну что ж, коллега, очень приятно, усмехаясь на один бок, произнёс Дмитрий Иванович и пожал ей свободную руку. Приготовьтесь. Сейчас я буду приводить вас в приличный вид. Просто наклонившись, это сделать было невозможно, поэтому пришлось встать на четвереньки и практически залезть к ней под стол.